Санек давно уже заметил, что Лила не трепачка, что скажет, не забудет, что пообещает, сделает. Книгу про ангелов она и верно в школу не понесла, но в следующую пятницу вручила Саньку листок необычной шероховатой бумаги. На нем был рисунок взлетающий ангел, или скорее даже ангелица. Длинные волосы, тонкое нежное лицо, женственная фигура. Ангелица только что оторвалась от земли, складки ее длинного одеяния развиваются, крылья еще не расправились, одна рука воздета вверх, другая безвольно опущена, словно ее от скорости движения забросило за спину. Короче, фигура застыла в полете в той самой позе, которую показала им на крыльце Лила, а вокруг колена Ангелицы вьется лента, петля м ё б и у с а Это я для тебя перерисовала, сказала Лила из т о й книги про ангелов. Спасибки. Она так многозначительно на него смотрела, что он не нашелся, чтобы еще сказать. Потом все-таки добавил, будто с трудом выдавил из себя: Я тебе обещаю, этот рисунок всегда будет со мной. Он такой красивый. Спасибо тебе. Тогда ты лучше заката его в пластик, а то бумага изо т р е т с я Угу. И в тот самый момент, когда Санек аккуратно заложил рисунок между страницами учебника по алгебре и сунул его в сумку, в тот самый момент пришла ему в голову мысль, как сохранить его надолго-притолко, чтобы ангел всегда был при нем, при Саньке. Ты, я смотрю, совсем поплыл. Усмехался Серега Кольщик. Спишь, что ли? Нет, почему сплю? возражал Саня, не сплю, думаю. А, ну думай, дело полезное. А долго еще? Да нет, не очень. Одно крыло осталось.